Глава 26 Костюм Мора обтекал меня, словно вторая кожа, но сегодня он казался тяжелее обычного. Не физически, магически. Словно сама тьма, пропитавшая ториумовые нити, откликалась на что-то внутри меня. На ту сущность, что проснулась после преисподней и теперь все чаще заявляла о себе. Я стоял перед зеркалом в своем кабинете, надевая маску, когда это началось. Сначала легкая дрожь в руках, потом резкая боль в груди, словно что-то когтистое проснулось и начало скрести изнутри. Зеркало перед собой я увидел не сразу. Сначала отразилась тьма, густая, вязкая, а в ней – мама. Женщина с моими глазами, но волосами цвета вороного крыла. Она стояла в каком-то древнем храме, окруженная пляшущими тенями, и ее губы беззвучно шептали заклинания а за ее спиной те же клыкастые тени, что вырвались из меня. Только у нее они не бунтовали, они подчинялись. «Илья!» — резкий голос Люды вернул меня в реальность. Я моргнул, и видение исчезло. В зеркале снова было только мое отражение, но глаза... Боги! Глаза горели изумрудным огнем, а вокруг зрачков пульсировали тонкие черные прожилки. «Что происходит?» Люда подошла ближе. Ее рука легла на мое плечо. Я почувствовала что-то темное, очень темное. «Видение», — выдохнул я, снимая маску. Они участились. «Мама», — я видел ее. И она, она была как я. «Нет, не как я. Я как она». Люда обняла меня со спины, прижалась лбом к моему плечу. «Покажи мне», — тихо сказала она. «Через нашу связь. Покажи, что видел». Я развернулся к ней, взял ее лицо в ладони. Наши лбы соприкоснулись. Истоки переплелись. Ее светлый, теплый поток с моим темным, мятежным огнем. И я показал ей. Мать в храме. Тени, подчиняющиеся ее воле. Древние символы на стенах. И голос. Голос, который шептал на незнакомом, но почему-то понятном языке. Слова о балансе, о тьме, которая не зло, а часть целого. О наследии, которое должно пробудиться. Люда вздрогнула, ее глаза распахнулись. «Илья, я видела ее лицо. Она... она была красивой и сильной. Но в ее тьме не было злобы, только решимость. Но моя тьма другая», — прорычал я, отстраняясь. «В ней есть голод и ярость, и желание уничтожать». Словно в ответ на мои слова из-за спины вырвался тонкий отросток тени. Он потянулся к стоявшему на столе хрустальному графину и коснулся его. Графин треснул, а затем рассыпался в пыль. «Видишь?» Я указал на груду обломков. «Она уничтожает. Все, к чему прикасается». Но Люда покачала головой. «Нет, она не уничтожала. Она освободила. Песок в графине был связан в форму против воли. Тень просто вернула ему естественное состояние». Я уставился на нее. «Что ты имеешь в виду?» «Твоя мама», — Люда говорила медленно, словно осмысляя каждое слово. «Она не контролировала тьму, она была ее частью. А ты, ты пытаешься подавить то, что нужно принять». В дверь постучали. Я раздраженно выдохнул. «Да». Вошел Алексей, но, увидев мой взгляд, тут же остановился на пороге. «Босс, там Шихань, Минь и госпожа Цао. Просят аудиенции». Говорят, что знают, как помочь с вашей проблемой. Я переглянулся с Людой. Она кивнула. Проводи их сюда. Через несколько минут в кабинете собралась странная компания. Шихань, все еще бледный после воскрешения, но с горящими глазами. Минь, вцепившаяся в его руку, словно боялась, что он снова исчезнет. И госпожа Цао, чьи глаза внимательно изучали меня. Илья, начал Шихань. «Мы чувствуем твою борьбу. Твоя аура. Она кричит от боли. Ты пытаешься запереть силу, которая должна быть свободной». «Эта сила убивает», — отрезал я. «Я видел, что она делает. А я вижу что-то другое». Вмешалась Цао, поднимая руку. Ее ладонь засветилась золотистым сиянием. «Позвольте». Я кивнул, и она коснулась моего плеча. Мир вокруг задрожал. Время словно замедлилось. А потом? Потом я увидел. Мама, но молодая. Она стояла в том же храме, но он был не разрушен, а величественен. Колонны из черного мрамора тянулись к куполу, где съели звезды, а вокруг нее не демоны, а люди. Они смотрели на нее с благоговением, но не со страхом. Хранительница баланса, прошептала Цао. Твоя мать была последней из них. Маги, которые удерживали равновесие между светом и тьмой. Но после войны... Их всех уничтожили, кроме нее. Видение сменилось. Мать беременная бежала по горящим улицам. За ней гнались люди в белых плащах. Те же, что у сектантов пастыря. Она спотыкалась, падала, но продолжала бежать, прижимая руки к животу. Она укрыла твою силу, продолжила Цао. Запечатала ее глубоко внутри, чтобы ты мог жить обычной жизнью. Но печать сломалась в преисподней, и теперь сила пробуждается. «Не постепенно, как должно было быть, а сразу. Поэтому она кажется тебе враждебной». «Что мне делать?» — спросил я. «Принять ее», — ответила Минь, впервые заговорив. «Не как врага, а как часть себя. Шихань научил меня этому после того, как мы вспомнили правду. Тьма не зло, она просто другая». Я посмотрел на Люду. Она улыбнулась и взяла мою руку. «Попробуем еще раз, но теперь не будем сопротивляться». Я кивнул. Мы сели на пол, скрестив ноги и сомкнули руки. Остальные образовали круг вокруг нас. Шихань начал тихо напивать что-то на своем языке. Минь подхватила мелодию, а Цао положила ладони на наши плечи. И я отпустил. Перестал бороться, перестал подавлять. Цма из меня, как вода из прорванной полотины. Но теперь она не терзала, она обволакивала. Плотная. Знакомая, готовая к работе. За спиной выросли те же «крылья теней», но они уже не рвались наружу хаотично, они подчинялись. А в глубинах моего сознания прозвучал голос матери. «Ты не монстр, сын мой, но и не судья миров. Я исследовала эту силу, чтобы ты мог ее контролировать. Ты станешь сильнейшим из людей, и это твоя судьба». Когда я открыл глаза, все смотрели на меня напряженно. Люда сжала губы, наблюдая за происходящим в серьёзной концентрации. «Первый шаг», — констатировал Шихань, не скрывая удивления, но и не расслабляясь. Но только первый. Я поднял руку. Тень от нее извивалась, словно живая, но все еще норовила вырваться из-под контроля. В глубине этого танца тьмы я чувствовал что-то большее, сущность, которая лишь временно отступила. Ей еще предстояло сражение. «Сколько еще таких медитаций понадобится?» — хрипло спросил я. «Много», — ответила Цао, оценивающая, глядя на меня. «Эта сила не сдастся после одного раза». Прошло три дня с моего ночного визита к пастырю. Три дня относительного затишья, которое меня только настораживало. Змеиград жил своей обычной жизнью, работал, суетился, строился. Но под этой видимой нормальностью я чувствовал нарастающее напряжение, словно перед грозой. И вот она началась. «Босс!» — голос Саши в наушнике звучал встревоженно. «У нас проблема. Большая». Я стоял в кабинете перед громадным плазменным экраном, наблюдая за городской площадью. То, что происходило там, не укладывалось в голове. Сотни людей. Не десятки, как раньше, а именно сотни. Они стояли в идеальном порядке, их лица были бледными, а взгляды пустыми. В центре этой толпы, на высоком помосте, возвышался сам пастырь. Но теперь он выглядел совсем по-другому. Белоснежной одежды заменил богатый пурпурный плащ с золотыми нитями. На голове диадема, инкрустированная камнями, что пульсировали слабым гипнотическим светом. А главное, его аура. Она была в разы сильнее, чем три дня назад. Кто-то его подкачал. Серьезно подкачал. Что он делает? Спросил я, не отрывая взгляда от происходящего. Проводит какой-то ритуал, ответила Саша. Великое исцеление. Как он это называет? Обещает очистить души горожан от темного влияния мора. Но, босс, это не просто проповедь. Он использует магию. Мощную. Массовое внушение такого уровня я еще не видела. Я прищурился, всматриваясь в толпу. Теперь я понял, что меня так настораживало. Люди внизу не просто слушали, они менялись. Буквально на глазах. Их лица теряли индивидуальность, становились похожими друг на друга. В глазах появлялся тот же фанатичный блеск, что и у пастыря. «Сколько времени это длится?» Мой голос стал жестче. «Два часа», — ответил Егор по связи. «Он начал рано утром». «И, босс, у меня плохие новости из секты. Говори». После вашей встречи пастырь исчез на сутки, вернулся другим. Сильнее, увереннее. И не один. С ним приехали люди из Новознацка. Аристократы. Род Воронцовых. Старинная, очень влиятельная семья. У них есть что-то, что усиливает его способности. Артефакт или сыворотка. Не знаю точно. Воронцовы. Никогда о них не слышал. Но судя по тому, что происходило на площади, они знали свое дело. Егор, ты в безопасности? Пока да. Но становится тяжело. После усиления пастырь начал сканировать умы всех в секте. Ищет шпионов. Скоро может вычислить меня. Я стиснул зубы. Значит, время поджимает. Саша, что с камерами по городу? Плохо, босс. Очень плохо. За последние два дня пропало или изменилось больше 200 человек. Они приходят к пастырю обычными людьми, а уходят фанатиками. Но это еще не все. Его новые последователи разбрелись по городу. «Они подходят к случайным людям на улицах, в магазинах, домах и что-то делают. Ментальное воздействие. Многие после этого тоже начинают меняться». «Как вирус», — пробормотал я. «Он превратил фанатизм в инфекцию. Именно. И скорость распространения растет. Если так пойдет дальше, через неделю половина города будет его». Я развернулся, от окна направляясь к столу. На нем лежала карта Змееграда, исчерченная красными метками. Местами, где замечали активность сектантов. «Линда, Леша, как дела в районах?» «Херово, босс!» Голос Линды звучал напряженно. «В Заречье уже треть квартала под его влиянием. Они объединяются в группы, ходят от дома к дому, проповедуют. Кто отказывается слушать, тех заставляют силой, а кто слушает, меняется». «В Центральном районе то же самое», — добавил Алексей. «Но хуже всего в рабочих кварталах. Там люди злее, отчаяние. «Пастырем обещает справедливость и истинную силу. Многие ведутся». Я обхватил голову руками. «Это было хуже, чем я думал. Пастырь не просто вербовал последователей. Он создавал армию зомби. И делал это с пугающей эффективностью». «Босс!» — вновь раздался голос Лёши. «У меня новости с улиц. Наши люди докладывают. Сектанты начали нападать на ваши заведения. Не грабят, не крушат. Они пытаются обратить девочек и клиентов». Мико еле отбилась, говорит, что их было человек двадцать, все с пустыми глазами, твердили одни и те же фразы. Внутри меня что-то взревело, демоническая сущность отозвалась на мой гнев, и на секунду комната вокруг потемнела. «Достаточно», – прорычал я, и все голоса в наушниках смолкли. «Пастырь хотел войны, он ее получит, но не такую, какую ожидал». Я активировал общую связь. «Переходим на план «Красный рассвет». Саша». Запускай информационную кампанию. Хочу, чтобы через час весь город знал правду о том, что творит пастырь. Видео, аудио, документы, все в сеть. Лёша, собирай наших людей. Формируем группы противодействия. Но аккуратно. Не провоцируем массовые беспорядки. А что с пастырем? Спросил Егор. Я посмотрел на экран, где тот продолжал свой ритуал. Толпа под ним уже была огромной. Пастырь мой. Лично. Босс. В голосе Саши прозвучала тревога. «Там сотни людей, и все под его контролем. Это может быть ловушкой?» «Пусть будет ловушкой», — хмыкнул я, чувствуя, как внутри просыпается что-то темное и голодное. Некоторые ловушки захлопываются не в ту сторону. Я направился к шкафу, где висел костюм Мора. «Пора показать Змееграду, кто здесь настоящий хозяин. И пора показать пастору, что значит играть с огнем. Особенно, когда этот огонь пришел прямо из преисподней».